Шопинг. Это слово шопинг я, конечно, могла бы перевести на русский – покупка товаров в магазинах. Но, ну, во-первых, длинно, а во-вторых, не совсем отвечает английскому, а вернее американскому смыслу. Шопинг – это не просто забежать в продуктовый за бутылкой кефира или в книжный за последней новинкой. Нет, это целый процесс, долгий, от двух-трех часов до целого дня. Не столько устремленный к покупке товара, сколь ознакомительный, развлекательный. Начнем с продуктовых магазинов. Вариантов их множество. Это может быть мини-магазинчик с набором самых необходимых предметов. Чипсы, напитки, консервы, мыло, стиральный порошок. Сюда заходят по острой необходимости, если рядом нет другого магазина. Почти в каждом таком крошечном магазинчике есть кофеварка. Так что забегают сюда еще выпить стакан горячего кофе с булочкой. Продукты могут продаваться и в более солидном месте. Например, известная на всю страну сеть магазинов 7 Eleven. Это звучное название означает всего лишь часы работы магазина. От 7 утра до 11 вечера. Часов на 5-7 дольше, чем в мини-магазине. Товары здесь разнообразнее, качество их лучше, а кофе можно выпить с большим набором закусок. Есть еще магазины кондитерские, овощные, молочные. Однако, если есть возможность, надо обязательно попасть в супермаркет. Я впервые пришла в этот огромный магазин в Нью-Йорке в 1991 году, и буквально в прямом смысле слова я чуть не лишилась сознания. Напомню тем, кто это по молодости, возможно, не помнит. Это был год, когда отечественные прилавки пустовали, На них время от времени выбрасывали курс синеватого цвета или засохший сыр. И тогда к прилавку молниеносно выстраивалась очередь, которая, заполнив весь магазин, выползала на улицу. С моим новым другом, юристом Макдональдом Демингом, с его очаровательной женой Джуди, мы зашли в молочные отделы, и я увидела... В то время это трудно было себе представить. Горы разнообразнейших сыров. уложенных в прекрасном беспорядке. Незадолго до этого моего посещения США я побывала в Москве на концерте Жванецкого. Он как раз вернулся из Америки и в одной из своих эстрадных миниатюр, в частности, сказал «А сыров в Нью-Йоркском супермаркете было не то 40, не то 50 сортов». Я решила проверить. То ли Михаил Михайлович пошутил, то ли просто преувеличил американское изобилие. «Послушайте, Мак», — попросила я приятеля, — «нельзя ли точно узнать, сколько у них сортов сыра?» И рассказала ему о Жванецком. Мак Деминг, человек с хорошим чувством юмора и быстрой реакции, попросил вызвать менеджера молочного отдела. Молодая приветливая женщина в белоснежном халате внимательно выслушала вопрос, «Сколько в отделе сортов сыра?» Однако отвечать не спешила. «Более того, она показалась мне несколько озадаченной, даже смущенной. Мой друг решил, что она не очень-то владеет информацией и пришел на помощь. Ну, пусть не точные цифры, но хотя бы приблизительно. Может у вас быть 40, а тем более 50 видов этого товара. Вот наша гостья из Москвы слышала, что в американских супермаркетах их бывает до полусотни. Она хотела бы знать, не преувеличение ли это». Тут наша собеседница, наконец, заговорила, и мы поняли причину ее замешательства. «Вообще-то у нас по прескуранту должно быть от 60 до 70 наименований, но что-то там случилось с завозом из Скандинавии, так что у нас всего только 53. Не шутил, выходит, сатирик. Супермаркет, однако, потряс меня не только обилием товаров и их бесконечным разнообразием, но прежде всего красотой. Если учесть, что яркость, нарядность, изящество этого великолепия создавались из самих продуктов, станет ясно, сколь высок профессиональный уровень художников-дизайнеров. Моего умения не хватит, чтобы описать прекрасные композиции, выложенные из разноцветных спелых фруктов или нежнейших кусков свинины и говядины, или радостную мозаику из коробок чая, кофе, печенья, И все это лежало на огромных столах в центре зала или на широких лотках вдоль стен. Как и все в Америке с ее гигантоманией, супермаркет был огромен. В его просторных залах среди многочисленных рядов с товарами легко было заблудиться, что я и не замедлила сделать. Засмотревшись на корзину с малиной неправдоподобной величины, я потеряла из виду Мака и Джуди. правда не очень беспокоилась это всего лишь магазин пусть и огромный но одно помещение найдемся но прошло полчаса а моих друзей не было видно я металась из зала в зал обижала несколько раз ряды бакалеи и молочные и кондитерские в меня вползал страх я даже примерно не представляла где нахожусь и как добраться до дома демингов наконец я остановилась у выхода И тут увидела бледные лица моих друзей, вбегающих с улицы. Оказалось, что они ждали меня у выходов. Она у одного, он у другого, а я стояла у третьего. Всего же их было пять».